Глава седьмая. К. Шуме 1. Чувство неприятное и странное, накрыло стрелков после ухода Бротигена и его друзей. Но поначалу ни один из них не заговорил об этом. Каждый думал, что меланхолию ощущает только он или она. Роланд единственный, кто мог распознать означенное чувство, «Ка Шума, как назвал бы его корт, приписал эти ощущения тревогам грядущего дня, а еще больше подрывающей силы атмосфере Тандер-Клэпа, где днем царил сумрак, а ночи были черными, как слепота. Конечно же, после ухода Бротигена, Эрншоу и Шимми Руиса, друга юности Роланда, дел у них хватало. Эдди и Сюзанна пытались заговорить со стрелком ашими но Роланд их осадил. Джейк с его даром даже не пытался. Роланд еще не мог вновь затеять разговор о давно минувших днях. Пока не мог. Тропинка вела вниз и вокруг стик ТТ, и спустившись по ней, они быстро нашли пещеру, о которой говорил старик. Вход в нее скрывали скалы и покрытые пылью кусты. Размерами эта пещера значительно превосходила ту, что осталось выше по склону. На штырях, вбитых в стену, висели газовые фонари. Джейк и Эдди зажгли по два с каждой стороны, и все четверо в молчании огляделись. Прежде всего, Роланд обратил внимание на спальные мешки. У стены по левую руку их лежало четыре. Каждый на наполненном воздухом надувном матрасе. К мешкам крепились бирки. Собственность армии США. У последнего мешка положили еще один матрас, накрытый банными полотенцами. Они ждали четырех людей и одного зверька, подумал Роланд. Предвидение? Или они каким-то образом наблюдали за нами? А так ли важна причина? «Какой-то предмет, завернутый в пластиковую пленку, лежал на бочке с надписью «Осторожно, военное имущество». Эдди снял пленку, и они увидели магнитофон с двумя бобинами на нем. Одна была с пленкой. Роланд не сумел разобрать единственное слово, написанное на переднем торце говорящей машины, и спросил Сюзанну, что оно означает. «Волен сак», — ответила она. «Название немецкой компании». «Если речь идет о таких вот магнитофонах, то лучше, чем Воленсак их никто не делал». «Тут ты не права, сладенькая», — вмешался Эдди. «В мое время пальма первенства перешла к Sony. Они сделали плеер, который крепился к поясу. Назывался он Уокмен. Готов спорить, этот динозавр весит 20 фунтов. С батарейками больше». Сюзанна разглядывала три футляра с бобинами, которые лежали рядом с Воленсаком. «Мне не терпится их послушать». «Если послушаем, то с наступлением ночи», — ответил ей Роланд. «А пока посмотрим, что еще нам приготовили». «Роланд?» — спросил Джейк. Стрелок повернулся к нему. Что-то в лице Джейка практически всегда заставляло смягчаться и лицо Роланда. Роланд, когда смотрел на Джейка, не становился красавцем, но в чертах его лица проявлялось чувство, которого обычно не было. Сюзанна полагала, что это взгляд любви, а может, надежды на будущее. Что такое Джейк? Я знаю, нам придется сражаться. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе во время просмотра возвращения в ОК Корал с Вэном Хефлином. Или Ван Клиффом в главных ролях? Пробормотал Эдди, направляясь в глубину пещеры. Там стояло что-то большое, накрытое вроде бы стеганым чехлом. Но когда? Завтра? Возможно, ответил Роланд, но вероятнее послезавтра. У меня какое-то ужасное предчувствие. Не то чтобы я боюсь, нет. Ты думаешь, им удастся нас побить, цыпленок? Спросила Сюзанна. Обняла Джейка за шею, посмотрела в глаза. Она научилась уважать предчувствия мальчика. Иногда спрашивала себя, а не связаны ли они с существом, с которым ему пришлось столкнуться, чтобы попасть сюда, с тварью в доме на голландском холме. Там ему противостоял не робот, не ржавая заводная игрушка. Превратник определенно был из тех чудовищ, что остались после отхода Прима. Ветер донес до тебя запах нашего поражения, да? Я так не думаю, ответил Джейк. Я не знаю, что это. Такое я испытывал только раз, и случилось это перед тем... Перед чем? Спросила Сюзанна. Но прежде чем Джейк успел ответить, раздался голос Эдди. Роланда это порадовало. Перед тем, как я упал, вот как Джейк собирался закончить фразу перед тем, как Роланд позволил мне упасть. Господи, идите сюда! Это надо видеть! Эдди сдернул стеганный чехол, и глазам остальных открылось моторизованное транспортное средство. Нечто среднее между внедорожником и гигантским трициклом с широкими баллонными шинами и глубоким зигзагообразным протектором. Органы управления находились на руле. Из элементарно простой приборной панели торчала игральная карта рубашкой к ним. Роланд знал, что это за карта, еще до того, как Эдди выдернул ее двумя пальцами и повернул. На картинке изображалась женщина с платком на голове у вращающегося колеса. «Госпожа теней». «Похоже, что наш друг тэд оставил тебе средство передвижения, сладенькая!» Заметил Эдди. Сюзанна на руках и коленях быстренько подползла к нему. «Подсади меня, Эдди, подсади!» Эдди подсадил. И едва она оказалась в седле, схватившись за ручки руля вместо вожжей, стало ясно, что эта машина делалась под нее. Сюзанна нажала на красную кнопку... И двигатель ожил, едва слышно зажужжал. Электрический, не бензиновый. Эдди в этом не сомневался. Та же тележка для гольфа, только, скорее всего, более быстрая. Сюзанна повернулась к ним, ослепительно улыбаясь. Похлопала по темно-коричневой раме трехколесника. «Зовите меня миссус Кентавр. Я всю жизнь мечтать о таком, только этого не знать». Никто из них не заметил печали отразившийся на лице Роланда. Он наклонился, чтобы поднять игральную карту, небрежно брошенную Эдди, так что никто и не мог заметить. Да, это была она, все так. Госпожа Теней. Из-под платка она хитро улыбалась и рыдала одновременно. В последний раз он видел эту карту в руке человека, который иногда называл себя Уолтером, а иной раз и флегом. Ты понятия не имеешь, как близко от себя башня. Тогда сказал он. Миры вращаются над твоей головой. И теперь он узнал чувство, которое охватило их. Мог назвать, практически не сомневаясь в собственной правоте, ни тревога, ни усталость. Ка-шуме. Точно выразить его словами, пожалуй, не представлялось возможным. А означало оно «Приближение разрушения Катета». Уолтер о Уолтер-Омрак, его давний заклятый враг, умер. Роланд это понял, едва увидел лицо госпожи Теней. Скоро умрет один из его близких, возможно, в грядущей битве, которая уничтожит могущество Девартои. И вновь весы, которые временно качнулись в их сторону, обретут равновесие. Мысль о том, что может умереть он сам, просто не приходила Роланду в голову.